Глава тридцать восьмая Вечерело, когда выбиваясь из сил, я присела на поваленное дерево. Ноги гудели и просто отказывались идти вперед. В Сумерки сгущались. Я уже плохо различала, куда наступаю. Все чаще низкие ветки деревьев попадали мне по лицу, оставляя неглубокие царапины. «Лестра». Обернувшись, в югу обнаружил, что я не иду за ним. «Что такое?» «Я больше не могу». Глухо выдохнула, опустив голову. Я не смотрела на мужчину. Так неприятно было оказаться балластом. Но я никогда не ходила так много. Да еще и по лесу через овраги, густую траву и поросли молодых деревьев. Мои стопы просто горели огнем. Казалось, еще один шаг, и я просто упаду на землю. Подойдя ко мне вплотную, вьюга опустился на корточки и, жестко ухватив за подбородок, поднял мою голову, заставляя взглянуть на него. «Лестра, ты почему так долго молчала? Тебе достаточно было просто сказать мне, что тебе плохо». «Я не хочу быть тебе в тягость», — тихо призналась, отводя взгляд. «Ты где-то такая умница, а где-то хочется тебе настучать по тому месту, что пониже спины». Вьога покачал головой. «Ты думаешь, сейчас загонишь себя, и мне легче сделаешь?» В его голосе звенело возмущение. «Я думала, дойду». Сокрушенно пробормотала я. «Конечно дойдешь. Но тут видишь, как получается. Мне нужно, чтобы ты именно дошла, а не доползла. Поэтому сейчас молча сбираешься мне на спину, и мы ищем место для стоянки. Еще не совсем темно, но все же пора думать и о ночлеге». Повиснув на его спине, я обвела ногами крепкую талию. Мне сразу же стало теплее. Мы прошли еще немного, преодолели пару оврагов. И вдруг югу остановился. Подняв голову с его плеча, я уставилась вперед. Мы стояли на опушке леса, а впереди нас раскинулась самая обыкновенная, на первый взгляд, деревня. Но только на первый взгляд. Потому как жить по понятным причинам тут никто не мог. Но сам факт, что мы нашли поселение прямо посередине тумана, весьма смущал. С два десятка ветхих домов взирали на нас глазницами пустых окон. Из полуразрушенных печных труб не шел дым. Кое-где покосившиеся двери и вовсе болтались на петлях. Присмотревшись внимательнее, я заметила сараи, курятники, телеги. «Откуда здесь деревня?» – шепнула, ничего не понимая. «Не знаю, но выглядит это все пугающе», – отозвался Вьюго. «Кому пришло в голову строить тут избы, да еще и так обустраивать основательно?» «Может, где рядом граница тумана?» – с надеждой спросила я. «Нет, я не чувствую ничего такого». Он покачал головой. Мы снова уставились вперед. Заборы были еще целы, только у пары домов они покосились настолько, что казалось, вот-вот завалится. Да, трухляк, но еще стоит. «Может, спустимся и осмотрим тут все?» – сомнением спросил мой северянин. «По правде сказать, так как-то страшно». честно призналась, недобро поглядывая на сию деревеньку. «Кто тут жить-то мог?» «Может, Хашаси», – сделал предположение в югу. «Нет, слишком все человеческое». Он кивнул. Мы продолжали в нерешительности стоять на пригорке. Вглядываясь, я подмечала собачьи будки, деревянные бочки, окольцованные железными обручами. В таких хранили воду. Меня заинтересовали деревья, что выглядывали из-за домов. Это были яблони, но странные, со скрюченными стволами и серой листвой. Как-то меня это все больше нервировало. По-хорошему, убираться отсюда надо, да темнело уже. Все же нужно посмотреть, услышала я от своего мужчины. Меня аж передернуло от перспективы спускаться туда. Вот прямо совсем не хотелось. Все это не просто настораживало, откровенно пугало. Что-то здесь было не так. Ну хотя бы знать, а куда люди делись, если на них напали. Были бы хоть какие-то следы, калитки бы распахнутыми остались, двери открытыми. А тут словно испарились все. И явно не переехали, телеги стояли во дворах. В общем, очень подозрительная деревенька. У меня от нее мурашки по спине бегали. В югу, а сколько должно пройти времени, чтобы настолько все обветшало? Мы в тумане, Лестра. Северянин пожал плечами. «Тут даже время бежит по-особенному. Ты разве не заметила, сколько уже мы в сумерках бродим?» «Долго», задумчиво кивнув, посмотрела на небо. Тьма сгущалась, но как-то больно уж медленно. «Да, в том-то и дело, что вечер длиннее светового дня». Вьюга повернул голову и внимательно глянул на меня. «Как а признаться, растерялась, стали резкой сменой темы. «Нормально. Тогда держись крепче за меня. Как будет хорошо, так и спущу на землю. Ну, что делать будем?» «Бежать отсюда подальше», — сболтнула я, не подумав. «Не вариант», — мужчина покачал головой. «А может, не стоит спускаться? Ты сам говоришь, сумерки больно странные». «Ну, так мы и в тумане, Лестра. Здесь все подчиняется законам смерти. Это мир тонуга». «А вдруг это деревня его последователей?» Я приподняла бровь и обвела деревеньку взглядом. Ничего, указывающего на мою правоту, не наблюдалось. «Чтобы так далеко от границы, это должны были быть безумцы!» «Поверь, и таки хватает!» Кивнула я, вспоминая, в чьем теле теперь обитает моя душа. Моя бабка была яркой фанатичкой, но с выгодой в свою сторону. Она использовала своих внучек, чтобы продлить себе жизнь». «Очень удобно. Состарилось одно тело, перепрыгнуло в другое. Вот только с Тамали ничего у нее не вышло». «Давай все же осмотримся. Далеко отсюда мы уже не уйдем». Вьюга перехватил меня покрепче. «Но нужно знать, где мы ночуем, и чем это может грозить, чтобы не вышло, как с той пещерой». Я была не уверена, что вообще стоит подходить к этим домам, но логика в его словах была». Медленно спускаясь к деревушке, мы оба озирались по сторонам. Обойдя первые дома по кругу, решили все же заглянуть во двор одного из них. Ухватившись за калитку, в Вьюгу не сильно дернул ее от себя, и тут же раздался сильный треск. Рожав ладонь, мужчина отошел на шаг. Калитка накренилась и с позором упала на землю, не выдержав натиска пришлых чужаков. Следом шумно погасились несколько пролетов забора. «Да, коротко прокомментировала я произошедшее». Чтобы здесь не произошло», – тихо пробормотал вьюгу. «Случилось это не вчера и даже не год назад». Переступив через поваленную развалившуюся калитку, северянин со мной за спиной вошел во двор. В глаза сразу же бросился колонн, торчащий из колоды. Рядом стояла тачка. «Никаких следов того, что на деревню напали», – пробормотал мужчина. «Все сложено, калитки заперты». «Может, уйдем отсюда?» «Трусливо предложила я». «Уйдем», – протянул он на распев. «Только осмотримся еще немного и уйдем». «В дом ведь не пойдем?» Меня начинало трясти. Коже чувствовала нехорошее это место. Жуткое. «Зайдем и туда», – придавил меня ответом в вьюга. «Я должен знать, что-то может таиться. Но пока прогуляемся вокруг». Обреченно вздохнув, плотнее сжала ноги на его талии. Миновав дом, мы вошли в огород. Голая земля до да пара изогнутых скрученных деревьев. Хм... Вьюга пнул небольшую кочку. «Не замечаешь ничего странного?» «Конечно, замечаю. Я поежилась. Попробуй, в огороде не пропали вовремя. Все зарастает так, что урожай искать замучаешься. А тут не травинки». «Вот и я о том же». Развернувшись, мужчина снова направился к дому. «В йогу, а может не надо?» – пропищала я, когда он ухватился за ручку рассохшейся двери.